Он спешил отправить вновь набранное войско к армии, но ничем не смог вознаградить те жертвы, которые принес его народ. Успехи в войне оставались по-прежнему на стороне русских. Нашим храбрым солдатам не нужно было учиться побеждать трудности, какие встретились им на войне с Финляндией. Им еще памятны были высокие швейцарские горы и льды, покрывающие их. И так они с легкостью взбирались на крутизны Финляндии и с такой же непоколебимой твердостью переносили холод севера, как некогда в Италии, жар юга. И даже более того, на второй год войны, в феврале 1809 года, они совершили переход, который называют «беспримерным в истории». Одна часть войска под командованием князя Багратиона перешла из Аба по льду на Аландские острова и завладела ими, а другая часть под командой генерала Барклая де Толли перешла из Вазы на шведский берег в Умио. Последний переход был особенно примечателен. Он проходил по льдам Ботнического залива, под 64 градуса северной широты и при 30 градусах мороза. Этот смелый переход решил судьбу войны. Шведы увидели русских уже за границами Финляндии, в самой Швеции. Испуганные такими быстрыми успехами неприятеля и приведенные в отчаяние упорством своего короля, они решили действовать против его приказов. И граф Кронштет, охранявший со своим войском город Умио, объявил Барклаю де Толли, что весь шведский народ желает мира и больше не намерен проливать бесполезно свою кровь. Вслед за этим объявлением последовала сдача Умео. Вы, конечно, удивитесь смелости графа Кронштета и вообще всех шведов, поступивших таким образом по отношению к своему королю. Но в это время в Швеции происходили большие беспорядки. Король поссорился уже и с англичанами за то, что они вместо обещанной помощи начали также склонять его к миру с Россией. Он приказал арестовать всех их корабли, находившиеся в шведских гаванях. Эта ссора с новым сильным неприятелем показала шведам всю опасность, какой подвергались они, будучи под властью государя, равнодушно распоряжавшегося их судьбой. Доведенные до крайности, они решили освободиться из-под его власти, и 15 марта 1809 года король Густав Адольф уже больше не царствовал. Опечаленный неудачами разного рода, он, по-видимому, без сожаления сложил с себя корону, уступил престол своему дяде, герцогу Зюдер Монланскому, и вскоре выехал из Швеции, поселился в Швейцарии, где жил под именем полковника Густавсона. Между тем, первым делом нового короля, вступившего на престол под именем Карла XIII, было заключение мира с Россией. Швеция, изнуренная трудной и бесполезной войной, очень нуждалась в нем. Переговоры происходили в одном из городов Финляндии, Фридрихсгаме. 5 сентября 1809 года они были окончены, и мир был заключен. По этому миру Россия получала Аландские острова и всю Финляндию до реки Тарнео и до границ с Норвегией. Вот каким образом русские приобрели прекрасную Финляндию. Это приобретение было очень важным, можно сказать, даже необходимым для безопасности Петербурга. Не один раз он подвергался нападениям в те времена, когда только небольшое пространство отделяло его от шведских владений. Теперь же это пространство увеличилось до трех тысяч квадратных миль. На нем были высокие горы и скалы, во многих местах неприступные и везде трудные для нападения. Оно было заселено народом в высочайшей степени честным, добрым и преданным нашим государям, которые положили прочные основания этой преданности тем, что оставили Финляндию с теми же самыми правами и законами, какие были у нее в те времена, когда она принадлежала Швеции. Политическая жизнь ее осталась все та же. Изменилось только имя ее владителя – и изменилась с большими для нее выгодами. Сильное могущество русских императоров прочно защищало ее от волнений и бурь, какие были ее уделом во времена тревожного правления шведских королей, всегда старавшихся вредить России через Финляндию.